Проснувшись, она обнаружила себя на глинобитном полу среди опилок в грязном чулане, куда ее бросили накануне вечером со связанными за спиной руками. За крошечным окошком Раза в два меньше форточки, неуверенно занимался рассвет. Наступал новый день, обещавший быть еще хуже ночного кошмара. Замерзшая и перепуганная, она была на грани прострации. Часть сознания лихорадочно искала пути спасения, но находила одни тупики. Еще одна готова была истерически смеяться, представляя перекошенную физиономию бомжа, обнаружившего набитую банкнотами сумку, оставившуюся. Фашисе же хотела одного смерти, безболезненной и милосердной. Во сне, спустя полчаса мило забылась и удалось проспать ещё с полчаса, пока не пришёл ветреков. Раннее утро субботы, 12 марта 1994 года. Леони тоже не выглядел посвежевшим. Видимо, остаток ночи пропьянствовал. С ним пришли запахи перегара и бензина. Если с перегаром всё было ясно, то запах бензина мили чрезвычайно не понравился. Он её здорово напугал, принюхиваясь. От Лёни не ускользнул ужас в её глазах. Есть люди, которые буквально питаются чужими страхами. Ветрекол был из их числа: "Давай, давай, пока есть сил". Мила инстинктивно подалась назад. Но сзади была стена. Шиво кались кожа, где камни добавил огнемёту, хмыляясь. "Сразу предупреждаю, а попробуешь брехать, и я тебе такую устрою, из деньги по вытекают". Мила сообразила, что речь идёт о бриллиантах Виктора Ледового. Дьявну присвоенных Артёмом порешаила. Хоти давно не у меня, Лёня, заспешила она. Тихо у меня и не было никогда. Они ведрыков не дал я окучить фразу. Не замахивайсь. Залепил пощёчину, мило ударилась затылком в стену. Из глаз посыпались искры. А рад бы тебе навалять сыпа от души. У меня другой план. Сейчас будем в космодемиянскую играть. Ты, значит, будешь ждуе Появился Филимонов, по-приятельски подмигнул госпожа Кларчук, поставила рядом закопченную стальную штуковину, в которой она с уши сам узнала видавшую виды паяльную лампу. Опустившись на четвереньки, шрам принялся работать поршнем, нагнетая давление в камере с топливом. Теперь запах бензина наполнил чулан, заставив все прочие отступить. — Мы тебя сейчас жарить будем, — сообщил Филя между делом. «Только теперь в натуре! Леня, спички подай!» Пары бензина, охнув, воспламенились. Шрама дернул руку. «Ух, блядь, пчет!» Лампа чадила и плевалась бензином. Глядя на нее, мило каким-то уголком сознания вспомнила студенческие походы и тертый жизнью примус шмель, непременный атрибут тех беззаботных времен. Уху из котелка и кувшинки на поверхности пруда. Сейчас прогреем стопло и пошла жара, сообщил шеф Фефилимонов. Он упивался ситуацией, это читалось без труда. Мозг госпожи Кларчук лихорадочно заработал, с такой быстротой, что рисковал сорваться в пропасть безумия с усской Калиев, пролуженной над бездной. "Сегодня выпало она, ожидает, что положи вот-вот начнут. Лёня, я действительно не знаю, где камни. Те тут не причём, зато, зато у меня есть деньги вхиле, а не спрятаны. Теперь поле место стабилизировалось. Никаких мини-протруберанцев, оттуйка, диновое шипение. Иди ты, а складбился огнемёт. И много, много, Лёнечка, а не спрятаны. Почему раньше не сказала? Утевился с ширам. А когда? взвизгнула она, потому что ветрику вооружился лампой. Точно согласился Филя. У нее же рот был ланят. «Ади на подоле!» — таратурила Мила. «В доме на Братской! А камни? У меня их правда нет, но я знаю, кто их присвоил. Артем Павлович Паришайло. Есть такой серьезный человек в Киеве!» «Как ты сказала?» Ветриков в изумление опустил лампу. «А ну, повтори!» «А Артем Павлович Паришайло!» «Откуда ты, б***ь, знаешь этого козла?» шепшим голосом спросили люди перед глазами которого пронёсся врезающийся в сосну форд экспорт в салоне джипа держал тяжело раненый помидор а пули играючи пробивали обшивку Откуда ты знаешь старого долбаного пидора? Я много о нём знаю, мило почувствовала перемену, случившуюся в своём мучителе, и собиралась этим воспользоваться. Если ты хочешь до него добраться, я знаю, как это сделать. Огнём замер в нерешительности. Он не ожидал ничего подобного. И ещё выпалила Мила Сергеевна: "Шель васло в опасности. Чего Чего ты болтаешь, коза драная? Жизнь Бонифасского в опасности. Поишайло его заказал. Со дня на день в Крым прибудет киллер. Ты чего гонишь, сука? Не поверил Ветряков. На кой хер сдался ваться к этому старому педерасту? Да я хоть разок по ней пройдусь, предложил Филя, забирая у Ветрякова лампу. Один раз, а? Усохни, урод! Ряпнул Леонид и выжидающе посмотрел на Милу. Ну, потому что, чтобы его достали в Пионерске, выпалила мина. Теперь про Пионер. Разгнал их, ветреков ушам своим не верил. Шилмунов стояла рядом, невозмутимый, как олигофрем, стараясь с ним смотреть на сине опаля мяг горелки. Мила Сергеевна выложила такие подробности ганстерской войны за Пионерский металлургический комбинат, что у ветреков в конце концов отвалилась щель. Твою мать! протянул Витарийков и мило поняла, что выиграла хоть какое-то время. Да я опять закончил шрам, разочарованный точно ребёнок, которого забирают игрушку. Ту же лампу иди, звони Бонику, дебил. Тут же день, больше к комбиду. Здравствуй, сказал Боня. Мило поддумала, что со времени их последней встречи летом он постарел лет на 5. Седина с висков разбежалась по всей голове, а мешки под глазами говорили о том, что почки не у кого не железные. Даже у рывущихся в ореды олигархов, бывших комсомольских вожаков, а может, и у них в первую очередь, учитывая тяжёлые испытания молодости, Впрочем, и Мила не выглядела теперь принцессой, хотя перед тем, как везти к Банифацкому, Ветряков позволил ей принять душ и подобрал кое-какую одежду. Здравствуй, Вацлав! Она настороженно встретила его слегка на смешливый взгляд. Жаль, что так вышло. Банифацкий покачал головой, изображая сочувствие и досаду. Я так не думаю, — решила Мила, вспомнив их прошлую встречу у моря. ты помнишь, как всё начиналось мне тоже жаль вацлав как ты ничего уж и ничего спасибо банифацкий покачал головой как будто не знал что его подручные сделали с ней на что они вообще способны глянит рассказал в двух словах что он замялся подыскивая слова что у тебя ко мне дело мило это так Гела иронично подумала мило, вспомнив о прияной лампе Витрекова, с которой разминулась только чудом. Гела она перевела дух, чувствуя себя сапёром на минном поле. Не ошибись, приказала себе госпожа Кларчук. Одна ошибка, и ты вернёшься в чулан к Селимонову, у которого отобрали игрушку. Одна только ошибочка. И Боник уже отдавал её в руки палачам. Значит, мог сделать это снова.